Глава восемнадцатая Прошла еще неделя в бесплодных поисках. На седьмой день вечером я напомнил Гуглу. «Ты говорил, что у тебя осталось жги коры или какой-то новой дряни еще на разок». Он сказал испуганно. «Да, но, ваша милость, это последний. Поберечь бы». «Мы отсюда прямо на юг», — сказал я. «Если не прибьют по дороге...» Там увидишь целые рощи этих жги-деревьев. Обдери хоть все леса, рощи и отдельно стоящие деревья в отдельно взятых королевствах. Он вздохнул, но покорно начал готовить снадобье Высыпал в горячую воду, а я наклонился и начал вдыхать, как наркоман или якутский шаман. Долго плавали серые пятна. Иногда высвечивались краешки и фрагменты картинок. Я успевал увидеть... Либо замки дивной красоты, либо вид на равнину с высоты птичьего полета. Затем проступила стена с угрюмыми гобеленами. Изображение раздвинулось до краев котелка. А я, напротив, опустил голову ниже, чтобы охватить взором как можно больше. Уже знакомый тронный зал. Здесь в прошлый раз король Конрад отчитывал своих полководцев. Изображение под странным углом, словно телекамера прикреплена на уровне самого высокого светильника. Впечатление такое, будто наблюдаю действия в изометрической проекции, без всякого 3D. На той стороне зала трудятся два десятка музыкантов, и дюжина полуголых девушек кружится в танце. Это, конечно, от христианской морали далеко, но, насколько я понимаю... Король Конрад от христианства отходит все больше и больше. Во всяком случае, по самым достоверным слухам, колдунов в его войске становится все больше, а священников меньше. «Я приблизил лицо еще больше. Ага, вон и сам король. Возлежит на ложе. Перед ним столик с фруктами и кушаньями, а также кувшин с вином». Я видел, как Конрад раздраженным жестом велел убраться с глаз долой танцовщицам и музыкантам. Юбингерт насторожился, а лицо серого человека сразу стало несчастным. Он начал продвигаться к выходу. Конрад бросил в его сторону злой взгляд, и серый примерз к месту. В мертвой тишине даже мне стало слышно, как заскрипела кожа на костяшках пальцев Конрада. Он посмотрел на свой кулак, суставы побелели, с грохотом ударил по столу. Кубки подпрыгнули. Король ударил снова, сильнее. Грохот пронесся по всему залу. «А теперь о деле!» — прорычал он гневно. «Ну-ка, что еще говорят в народе?» Юбингерт поклонился, развел руками. Народ Галли благословляет ваше правление, мой король. Ваше мудрое правление, ваше величество, добавил серый эльстива Конрад в третий раз грохнул по столу. Упавший кубок подпрыгнул и скатился на пол. Звякнул в тишине. Завертелся волчком. «Эти слухи меня не интересуют», — рявкнул он. «Что говорят про Арнольда?» О короле Арнольде ничего неизвестно, — пробормотал Юбингерт. Говорят, что он ударился куда-то в горы, но гор здесь много. Конрад рыкнул гневно. — Это я уже много раз слышал, но ты знаешь, почему я спрашиваю. Не увиливай! — Ваше Величество, народ доволен! Конрад грохнул кулаком вновь проревел мощно. «Палач!» Из-за портьеры выдвинулся огромный толстый человек с красным капюшоном на лице. В обеих руках держал огромный мясницкий топор. Юбингерт сказал несчастным голосом, «Ваше Величество, я не знаю, зачем вам это надо, но если уж так хочется ковыряться в ране...» то нате вам, пожалуйста. В народе говорят, что своим положением вы обязаны только благородству короля Арнольда. И что это не победа ваша, а дар короля Арнольда жадному и завистливому захватчику». Конрад потемнел. Брови сдвинулись в одну линию. прохрипел тяжело. «Кто говорит?» «Да теперь уже почти все говорят», — сказал Юбингерт мстительно. Он посмотрел на палача, пощупал шею, продолжил даже громче и злораднее. «Те, кто молчал, наконец разобрались и заговорили. А те, кто осуждал Арнольда, сейчас уже отпускают шпильки по вашему адресу». Но не надо на это обращать внимание, Ваше Величество. Чернь всегда злословит при виде сильных. Конрад сел за стол. Лицо еще больше постарело и осунулось. Большие руки на столешнице вздрагивали. Кровь с разбитых пальцев капала на выскобленные доски. «Говори!» — велел он угрюмо. «Догадываюсь, что ты хочешь, но говори!» Юбингерт развел руками. «Я? Может быть, сэр Самадхи?» Угрюмый взор Конрада упал на серого человека. Тот присел, словно его расплющило, развел руками, поклонился. «Позвольте!» «Позволяю!» — буркнул Конрад. Добавил нетерпеливо. «Давай без этих штучек. Говори!» «Надо поймать Арнольда», — сказал серый сэр Самадхи. «Надо привести его сюда в цепях. Пусть народ увидит его с веревкой на шее, а вас — во всем могуществе. И всем все станет ясно. Слухи рассеются, легенды забудутся». Конрад сказал с безнадежностью в голосе. «Но где его ловить? Здесь слишком много гор. А горы старые, изрезаны пещерами. Там были выработки, рудники. Можно спрятать целую армию». «Нам не поймать», — признал сэр Самадхи. «Тем более, что, если честно...» «Ну?» «Ему будут помогать местные» а нам указывать неверную дорогу. — Ладно, говори, что ты задумал. Я же вижу. — Пусть ваше величество объявит награду. Большую. Настолько большую, что эта куча золота перевесит преданность бывшему королю. Конечно, люди благородного сословия на подлость не пойдут, но они и так не знают, где прячется Арнольд. Зато простые люди, которые не присягали подобно рыцарям, могут дрогнуть. Для них и одна монета состояние, А если пообещать сто? Двести! Конрад сидел как глыба. Но в его неподвижности я видел, как накапливается сила. Наконец Конрад, все еще не двигаясь, прорычал. Тысячу. «Тысячу золотых монет тому, кто отыщет Арнольда и приведет его ко мне!» Юбингерт сказал осторожно. «Ваше Величество, простолюдины и за сотню монет перероют всю страну!» «Три тысячи!» — воскликнул Конрад в исступлении — Три тысячи золотых монет и полное освобождение от пошлин на всю жизнь для него и всего потомства, кто доставит мне беглого короля Арнольда. Сэр Самадхи бросил торжествующий взгляд на мрачного юбенгерда поклонился, отступил. «Ваше Величество!» Я сейчас же разошлю во все концы страны Герольдов и Глашатаев с этой вестью. Изображение потускнело. Я поднял тяжелую голову, в висках покалывало. Перед глазами некоторое время дрожала пелена. Наконец, я увидел встревоженные лица Сигизмунда и Гугла. За голову Арнольда... «Объявлена награда», — объяснил я торопливо. «Ого!» — сказал Сигузмунд возмущенно. «Да как он посмел?» «Посмел, посмел. Нам надо успеть добраться до Арнольда, пока не добрались люди Конрада». Гугл покачал головой. «Нас трое? сказал он трезво. «А людей короля Конрада тысячи». «Да». Их были тысячи, но у каждого в голове одна мысль, а то и одна извилина. Я же за секунду перелопачиваю тысячи мыслей, как скоростной проц, потому заранее отсеивал тупиковые пути, и в конце концов меня направили к старику, который некогда был помощником ловчего самого Арнольда. В этом селении на окраине обнаружилась застава из двух конных воинов армии Конрада. А в самом селе я увидел у кона таверны еще с десяток. На меня солдаты смотрели с подозрением. С таким ростом трудно долго оставаться незаметным. Я улыбнулся им как можно дружелюбнее, а сам поспешно проехал к указанному дому. Солнце уже заходило. От домов и заборов побежали длинные тени. Старик сидел на перевернутом корыте, строгал деревянные грабли. Перед ним кувыркались двое малышей, а третий, постарше, слушал внимательно. «Он не был раньше слюнтяем!» — убеждал его старик. Голова тряслась, руки беспокойно двигались, нож либо упирался в сучок, либо соскальзывал. Мы с ним охотились на горных львов. Однажды он вообще оставил мне свой меч, а сам вошел в пещеру большого горного льва. И вернулся, покрытый ранами, но в обеих руках нес маленьких львят. Об этом тогда еще пели министрели. Ибо никто еще не осмеливался войти в пещеру горного льва даже в полном вооружении. Это был герой. «Трус!» — возразил подросток упрямо. «Герой должен быть с мечом в руке!» Он говорил быстро, захлебываясь словами, торопясь, глаза сверкали, а пальцы сжимались в кулачки. «В этом возрасте еще не пашут, не сеют...» Так что можно и о родине поболеть, потом будет некогда. Ловчий умолк, только плямкал беззубым ртом и разводил руками. Похоже, несмотря на возраст, его понятия о героизме не пошли дальше подросткового, возразить неча. Я зашел со стороны подростков, поинтересовался. «А разве еще есть в этих горах львы?» Он покачал головой, не поднимая на меня взора. «Уже нет, уже нет. То был последний, которого доблестный Арнольд одолел голыми руками. Его пещера была почти на вершине самой высокой горы, вон в том горном хребте. Видишь двойную гору? Как будто две срослись боками, вон в той, что слева» тех пор горных львов в наших краях больше не видели. Впрочем, говорят их немало в странах тимы. Я хотел поспрашивать еще, но воины Конрада уже начали присматриваться ко мне. Переговаривались между собой негромко и с самым заговорщицким видом. Один указал на меня командиру. «Может, просто хотят завербовать в армию?» «Но если заподозрили шпиона...» Потихоньку отступил, а там разогнал коня и перемахнул каменный заборчик. Все осыпалось. Теперь его перепрыгнет и лягушка. Если хорошо, пообедает и отоспится. Есть надежда, что я знаю, где мог найти уединение король Арнольд. Если, конечно, Фрейд не наврал о всяком подсознательном, внесознательном и околосознательном несознательном. Вблизи гор начали встречать стада овец. Собаки бросались с лаем, пастухи смотрели с подозрением. Я расспрашивал про пещеру, где, по легенде, король Арнольд голыми руками задушил льва и львицу, а потом вынес двух крохотных львят но все только пожимали плечами. Когда я оборачивался, все неотрывно смотрели мне вслед, даже овцы. И все же один, поколебавшись, указал направление. Я дал ему монету, но он плюнул на нее и зашвырнул в кусты. Я поклонился, не зная, как понять этот жест. Мы отправились в указанном направлении». Это был единственный пастух, кто не смотрел нам вслед. С середины горы, очень невысокой на самом деле, начали встречаться руины древних строений. Я вертел головой, не понимая, что заставило древних жителей поселиться здесь. Ни пашин, ни виноградников, да и овец здесь не разведешь. Потом заметил пару дыр в которые мог бы пройти, согнувшись, взрослый мужчина. А еще дальше, в сторонке, самая большая нора. Здесь явно в древности добывали руду. Не знаю, золото, метили серебро, но теперь все заброшено. Вряд ли из-за нашествия тьмы все заброшено много-много веков тому назад. Перед пещерой ветром намело белого кварцевого песка. Словно здесь пляж, а за поворотом море. Я смотрел на песок, и чувство безнадежности заползло в сердце. Насколько я помнил, последний ветер дул с неделю тому, а следов на этом песке нет. Ветер за годы и годы намел красивые волны. Вся поверхность выглядит внезапно застывшей поверхностью озера с бегущими волнами я прошел утопая по щиколотку через песок оглянулся за мной глубокие следы будто прошел шагающий экскаватор а у крикнул я громко в темный зев я с миром но меч обнажил ибо как ни нелепо говорить про мир с мечом в руке но если навстречу прыгнет зверь или выбегут разбойники но словом Что-то уже говорилось про добро с кулаками и про вооруженный мир. Сигизмунд смотрел большими круглыми глазами. Гугл скептически морщился. Я поколебался, велел. — Оставайтесь здесь, берегите коней. — Мой господин, — взмолился Сигизмунд, — Гугл смолчал. — Я не знаю, — сказал я, — что там внутри. Если пойдем вдвоем или втроём оно может сожрать нас всех. А так меня сожрет. А ты, Сигизмунд, все равно поедешь и добудешь. Добудешь то, зачем едем. Он смотрел, широко распахнув глаза. Я говорил с иронией, но он все равно слышал лязг мечей и хруст огромных зубов, раскусывающих стальной панцирь. А я посмотрел на его чистое лицо и подумал, что как не кстати его разуверили. Самое бы время добыть доспехи одной мощью веры, скажем, в то, что доспехи уже добыты и лежат в седельном мешке. Я улыбнулся ему подбадривающе. Получилось криво. Пригнулся, чтобы не разбить железный лопа каменный выступ. А дальше навстречу мне медленно пошла мерцающая тьма. Тихая, бесплотная, только под подошвами иногда с сухим треском рассыпались истлевшие кости, а лицо опахивало крыльями то ли ночных птиц, то ли летучих мышей. Затем красный трепещущий отблеск на стене. Сердце застучало чаще, я ускорил шаг. За поворотом открылась громадная пещера. Костер полыхал устойчивый, жаркий. Края ограждены крупными булыжниками, не давая выкатываться углем. Стены пещеры поднимались на два-три человеческих роста, а там сходились в арочном своде. Мне даже почудился какой-то узор, как в церкви, хотя это явно творение природы. Под стеной напротив покоится половинка ствола, расколотого вдоль могучего дерева, неимоверно толстого, Без коры, блестящего. Я спрятал меч. Ноги стали ватными, но я заставил себя подойти ближе. Ствол не просто расколот. В этой половинке еще и углубление. А в этом углублении, как в гробу, человек. Я задержал дыхание. Ноги стали тяжелыми, как две колоды для рубки мяса. «Я слышал про моду делать для себя гробы. Это говорило о презрении к смерти. Старики годами, бывало, тешут себе гробы и украшают их. Но здесь гроб, или домовина, как иногда говорят, сделан просто, без выкрутасов. И человек хоть и не мертв, но в самом деле близок к смерти». «Ваше Величество», — сказал я тихо. Вы не хотите узнать новости о вашей стране?» Крупное мужественное лицо, сейчас сильно исхудавшее, не дрогнуло. Глаза ввалились, под тонкими веками едва угадывались глазные яблоки. «Ваше Величество», — повторил я так же тихо, — «вы не хотите узнать о своем противнике?» Арнольд лежал недвижимо. Спокойный, отрешенный от этого мира. Одной ногой уже там, в вечности. Крупный, широкогрудый. Только живот запал так сильно, что края грудной клетки торчат, словно навес над пещерой. Длинные мускулистые руки, сильные ноги, все еще жилистые, крепкие. — Ваше Величество, — сказал я упрямо, — вы отказались от королевства. Ради людей. Ради их спасения. Но если ответите мне, поговорите со мной. Вы тоже спасете многих. Веки дрогнули, начали подниматься. Я застыл, ибо если сам Арнольд был исхудавшим, как скелет, то глаза его оставались живыми и ясными. Более того, словно вся сила из мышц перетекла в глаза. Взгляд его был пронизывающий. Я с содроганием по всему телу подумал, что человек с такими глазами поймет не только то, откуда я пришел, но и увидит все мои грешки, всю ложь моей прошлой жизни. Арнольд сделал больше, чем я ожидал. Поднялся, сел в этом величественном гробу. Глаза его все еще не оставляли моего лица». Я старался делать вид, что каждый день общаюсь с людьми в гробах. Но Арнольд понял правильно. Я отступил, когда он с достаточной легкостью вылез, постоял, приходя в себя или справляясь с главокружением. — Да, — сказал он приятным негромким голосом, — вы, сэр-рыцарь, сумели найти верные слова. Присядьте и расскажите, что вас привело ко мне. Я в неловкости оглянулся, выбрал глыбу побольше. Она качнулась под моим весом. Но я расставил ноги пошире, став похожим на трехногий табурет, что никогда не шатается. Ждал. Король, замедленно двигаясь, пошел вглубь пещеры. Порылся в темноте. Я порывался вскочить и помочь, все-таки король, к тому же очень немолодой человек. Но Арнольд уже шел обратно. В руках широкая плетеная корзина. «Крестьяне приносят», — объяснил он. «Как они только и поднимаются по таким кручам ежедневно. Сколько я им запрещал, как их король. А они говорят, что раз я сам отрекся от престола, то они мне не подчиняются. Его исхудавшие руки выкладывали на широкую плиту камня блюда с гроздьями винограда, сочные груши, яблоки, диковинные фрукты, названия которых я не знал. Предположил бы, что это мутировавший инжир, генетически измененные персики, абрикосы. Снова какие-то фрукты. Пахнет одуряюще. Арнольд явно не выносит сейчас даже вида мяса. Вегетарианец, но все же виноград — это виноград, не с акридами, что значит мед с саранчой. Такой виноград только на центральном рынке, в большом павильоне, где отовариваются новые русские. Я начал отщипывать по ягодке, демонстрируя хорошие манеры, раз уж не стал доказывать, что я не рыцарь. «Опасно! С простолюдином король может не захотеть разговаривать, даже ушедший в отставку!» С самого дна корзины Арнольд поднял, нахмурившись, большой ломоть хорошо зажаренного мяса. Мясо было завернуто в хорошо пропеченную лепешку. «Ишь, мерзавцы!» — сказал он без злобы. «Все еще пытаются меня соблазнить. Сами без мяса жить не могут». Вот и мне тайком подкладывают. Берите, сэр, это вам. — Да как-то неловко, ваше величество. Ешьте, ешьте. Я все равно мясо выношу и оставляю за пещерой. Думаете, случайно там в небе всегда парит орел? — Ну, сегодня он может отдохнуть, — сказал я и взял мясо. Король положил на камень большие жилистые руки. Широкие в кости, но сильно исхудавшие, с выпирающими синими венами. Глаза его очень внимательно всматривались в меня. Чересчур внимательно. Я чувствовал себя неловко, либо знаю, что на свете самый замечательный из людей – это я, но всё это у меня пока там, в потенциале, в глубине. А вообще-то дермица хватает тоже. Оно, как всё дермецо, стремится всплыть повыше. Так что не хотел бы, чтоб вот так внимательно. Губы короля дрогнули в слабой улыбке. «Вы странный человек, сэр», — заметил он осторожно. «И тот, кто вас послал, должен быть очень смелым человеком». Я вспомнил инквизиторов, зябко передернул плечами. Чтобы жечь Людёв на кострах, нужна ли отвага? Правда, в моём случае сработала призупенция невинности. «Я выгляжу странным?» Он качнул головой. «Да, но не для всех, конечно. Близость к тому миру, к другому, обостряет чувства. Нет, не обостряет, а истончает. Перестаёшь замечать горы, лес а видишь бегающих по камням или веткам муравьев, а потом вовсе начинаешь чувствовать их желания, понимать их побуждение Я сразу забыл про ваш рост и ваш меч, потому что рослых людей видел немало, как и мечей насмотрелся, а сосредоточился на том неуловимо необычном, чем веет от вас. Я спросил жадно, Все мы обожаем, когда говорят о нас, и сами готовы таскать в такие разговоры сухие дрова и плескать керосинчика. А чем веет? Он покачал головой. Глаза были очень серьезными. Не понял, что тревожно и странно. Обычно я понимал людей хорошо. Я не удержался от язвительности в голосе. Потому и ушли в пещеры? Он кивнул. — Вот видите, дорогой сэр, вы меня понимаете, а я вас нет. — Ладно, с чем вы пришли? Я ведь понимаю, что такие рыцари так просто проведовать даже бывшего монарха не приходят. Явно против воли в его голосе прозвучала горькая насмешка. Как ни старался подготовиться к переходу в иной мир, но мирские страсти въелись крепко. «Ваше Величество», — сказал я виновато — «вы абсолютно правы в своей невысокой оценке человечества и людей, его составляющих. В самом деле я пришел лишь потому, что мне нужна ваша помощь. Вот такой я гад. В оправдание скажу лишь, что все мы гады, но других на свете нет. Господь создал нас такими или разрешил пройти через такое, чтобы потом, отмывшись, мы могли». Простите, это я уже стараюсь предугадать его задумки. Они, как известно, неисповедимы. Методами простой экстраполяции. Правда, других у нас пока нет, даже сценарии пока не разрабатываем. Ваше Величество, меня зовут Ричардом Длинные Руки. Я из Зорро, а послала меня церковь, как это мне не странно. Он слушал внимательно кивнул. Мне тоже. И еще я простоял на коленях ночь перед алтарем. Черт бы побрал, твердый и холодный пол. Пытался молиться, но я не знаю ни одной молитвы. Я вообще, если честно, даже таблицу умножения не знаю. Я из поколения Pepsi Pager MTV, которая даже 2,2 складывает на калькуляторе. Но ци-инквизиторы отпустили меня только утром, сказав, что у меня есть шанс добыть то, в чем так отчаянно нуждается зор. Не то, что я обязательно добуду, но что у остальных отважных и безукоризненно честных и чистых рыцарей, которых уже послали, шансов еще меньше. Это наверняка. Он все еще смотрел внимательно. Потом лицо его подернулось печалью. Словно освещающее его солнце, ушло за облачко. Глаза уронил к каменной плите. «Говорите, сэр Ричард», — проронил он угасшим голосом. «Скажу с грустью, что совершенно не понимаю вас. Как не понял половину ваших речей. Смутно угадываю в них некий великий смысл, но... Говорите, я постараюсь вам помочь. Одно я сумел понять. Вы говорите правду и говорите искренне. Я не понимаю, как святая церковь решилась послать именно вас. Как посмело. Но в самом деле неисповедимы пути Всевышнего. Я перевел дух, сказал. Ваше Величество. «Мои слова могут казаться странными еще и потому, что я не рыцарь, я не благородного происхождения, а прибыл очень издалека». Отцы церкви приняли это, ну, странности и издалекость, но на странности решили пока не обращать внимания. Они просили меня, не велели, а именно просили, попытаться найти доспехи святого Георгия, найти и доставить взор» если это уже не сделали посланные раньше Ланселот и его спутники. Его глаза слегка расширились при упоминании доспехов. Потом слабая улыбка снова коснулась бледных губ. «Узнаю отцов инквизиторов. Приказать тебе мог любой сюзрен, и ты бы поехал, не особенно утруждая коня. Но если попросить, то будешь жил рвать». Ногти обламывать, но ползти, ведь попросили. Отцы церкви сразу чувствуют, кому приказать, а кого лучше попросить. Но с доспехами, увы, непросто. Догадываюсь, — сказал я нетерпеливо. Сердце заколотилось чаще. Возбуждение пошло по всему телу. Иначе послали бы любого свободного от работы конюха. «Но они существуют?» Он вскинул брови. «А как могут быть разрушены святые доспехи? Они неразрушимы!» «Простите, Ваше Величество, я не то хотел. Они где-то есть, чтобы их можно было извлечь, чтобы это было по силам?» Он задумался. По лицу пробежал свет, потом снова все омрачилось тенью. Голос стал строже. «Они есть, но вот в человеческих ли силах извлечь?» Я так и сказал этим мужественным людям, что спрашивали меня в последний день, когда я еще был во дворце. а «Вы знаете о них?» «Сэр Ланцелот», — сказал я торопливо, «высокий блондин с выдвинутой нижней челюстью, Бернард, потомок горных великанов, это видно и так, и Асмер». В нем есть кровь эльфов. С ними еще отец Савнаролл, худой такой и очень желчный. Меня бы послали с ними, но меня задержала Инквизиция. Правда, потом она же и послала вдогонку. Арнольд кивнул. Посмотрел на меня уже с большим доверием. Да, это они. Я вскрикнул умоляюще. Ваше Величество, не тяните кота за... Расскажите побыстрее, ведь от этого зависят жизни многих достойных рыцарей и простых кнехтов, да и крестьян тоже. Король задумался. Густые брови сошлись на переносице и остановились там, как две рати, скрестив наконечники длинных копий. «Я помню то место», — сказал он. «Эти доспехи так и не успели послужить нам» да и вообще никому, кроме самого Георгия. То века хранились в Риме как реликвия, то застревали по дороге в наши земли. Я бы мог рассказать немало удивительных историй, связанных с этими доспехами. Нет, никто их не надевал. Но их столько раз выкрадывали друг у друга. «Выкрадывали?» – удивился я. Он кивнул. «Да...» конечно, вырезая тех, кто перевозил, но все равно доспехи все приближались к нашим землям. Понимаешь, Рим пал, разграбили и разрушили все. Что можно было вывести вывезли. Немало молодых и честолюбивых королевств старались завладеть этими доспехами. Я был молод, когда мне посчастливилось. Но именно тогда король Курций — Это дед нынешнего Карла. Сделал первый поход с большим войском. Мы попали едва ли не в середину массы двигающихся армий. Наши люди гибли ежедневно. Мы прятались, бежали, использовали все уловки, но... Сам понимаешь, нас осталось трое. Рыцарь Богородицы Антиний, монах говорил и я. Наконец мы спрятали доспехи в одной из пещер, успели заложить вход камнями, а Антиний и говорил запечатали то место нерушимым именем Девы-Богородицы-Заступницы. Мы едва успели, когда появился конный отряд. Как сейчас помню, вел его сам король Курций. Антиний и Гаваил погибли сразу. По-моему, они даже сами оборвали нити своих жизней, страшась выдать все под пытками. Меня раненного оглушили молотом со спины, захватили. К счастью, никто из приближенных короля не догадывался, что мы везли и почему так упорно пробирались через занятую его войсками страну. «Вы можете нарисовать то место?» Он кивнул. «Да!» Мы выбирали приметное место. Никто не знал, когда вернемся, но надеялись все. Даже старый говорил, Но тут одна мелочь, которая перечеркивает все. Какая? Он посмотрел мне прямо в глаза. Заклятие! Заклятие? Он запнулся на миг. Да словцо не то, ведь там и не пахнет магией. Но мы несколько перестарались со словом. Понимаешь, по стране двигались темные орды Курция, и мы страшились, очень страшились, чтобы они не коснулись доспехов. Что за заклятие? Никто, — сказал он тихо и даже уронил взгляд, чтобы не видеть моего лица, — никто не может коснуться святых доспехов, даже сдвинуть те камни с места, если он... «Нечист сердцем и помыслами». «Ого!» — сказал я. Он поднял взгляд. На его лице было виноватое выражение. «Да, понимаю. Мы наложили такое сильное заклятие, что и сами не смогли бы добраться до доспехов. Кто из нас чист? Увы». «Ага», — сказал я совсем не по-рыцарски. Хотелось почесать в затылке, но переборол себя и положил пальцы на рукоять меча. Выглядит гордо, да и чем-то заняты. «Я не совсем... Хм, ангел. В отдельно встречающихся местах не совсем. А так, пятнами, как долматинец. Но все равно мне ничего не остается, как идти. Если ваше величество нарисует... «Я больше не король», — перебил он. «Теперь вы еще больше, король!» — возразил я. «Все говорят о вашем подвиге. Это был чисто королевский жест. Это ваш пиар, ваше величество. Король Конрад в полном дауне!» Он отмахнулся. «Рисовать ничего не надо. Просто надо двигаться строго на юг. Будут попадаться холмы и горы, но обращать внимание на них не стоит. Потом, через месяц пути...» «Считая от этой пещеры, дорогу перегородит горная цепь. Вы сразу обратите внимание на нее, сэр». «Почему?» «У нее странные вершины, как будто срезанные мечом на одной высоте. Или как будто бы некий великан бросил копье. Нет, есть такой круглый диск с острыми краями». Я видел метателей этого редкого оружия, и этот диск чисто срезал вершины десятка гор. Это трудно вообразить, но вы увидите и поймете. Запомните, третья гора слева. Она вся испещрена пещерами, так что слушайте внимательно. Заблудиться там очень легко. Вообще на юге все горы очень старые. Они, как трухлявые пни, испещрены старыми выработками, древними каменоломнями, рудниками, шахтами, копьями, не говоря уже о том, что в глубинах вообще есть гигантские пещеры, где якобы обитают неведомые люди, спрятавшиеся от первого потопа, что наслал на человечество Всевышний». Вход в нашу пещеру ничем не отличается от других щелей и гротов. Но я сам выцарапал справа на камне две буквы «А» и «С». Я кивнул. — Спасибо, Ваше Величество. — «А», как я понимаю, «Арнольд», а «С»?» Он нахмурился. — Сэр Ричард, у вас есть свои приметы. У меня свои. «Этого достаточно!» Я поклонился, сказал с неловкостью. Явно с задел что-то интимное, давно позабытое. Умоляю простить меня, ваше величество. Я же сказал, что я из дальних стран, где люди весьма простые и невежественные. Он хмуро блеснул глазами, поднялся. И я поспешно вскочил следом, ибо неприлично сидеть в присутствии старших, тем более монархов. «Я проведу вас через пещеру», — сказал он. «Там ход прямо на ту сторону горы». «Да мне не хотелось бы вас затруднять», — сказал я торопливо. «Ерунда», — сказал он резко. «Если объезжать эту гору, то потеряете неделю. К тому же есть риск напороться на нечисть». По ночам она появляется в чаще, а днем ее ищут безуспешно рыцари Конрада. Я замялся, развел руками. Ваше Величество, я не один. У меня двое спутников. Они там охраняют наших коней. Внизу, на выходе из пещеры. видите их!» — распорядился он безапелляционно. «Кони пройдут без особого труда». Я смутно удивился. «Что же за пещеры, если там могут пройти даже кони?» Вышел, яркий свет ослепил, и я некоторое время щурился, как Чингисхан. Сигизмунд с обнаженным мечом поднялся из-за камней, на лице готовность отдать жизнь за своего сюзерена. Гугл опустил лук. Его худое, как у козы лицо, оживилось. «Я здесь, мой господин!» — сказал Сигизмунд. «Нашли?» — спросил быстро Гугл. — Берите коней, — распорядился я. — Попробуем пройти через пещеру. Арнольд обещает провести на ту сторону горы. Они бегом спустились к коням. Я ждал, пока поднимутся. Кони шли нехотя. Сигизмунд осведомился с беспокойством. — А что за Арнольд? Ему можно доверять? — А хрен его знает, — ответил я искренне. Люди меняются. На троне он был одним, здесь другой. Он ахнул, едва не выпустил коней. «Это какой Арнольд? Блистательный король Галли? Защитник христиан и ревностный? Ага, прервал я. Не отставай». «Нет, правда? Их величество, Арнольд Синезуб, магистр ордена... Я тебя оставлю здесь», — пригрозил я. Арнольд встретил нас у входа. Его быстрые глаза скользнули по гербу на щите Сигизмунда, цепким взором охватили всю его ладную фигуру и чистое, преданное лицо. Остро взглянули на меня. «Странный вы простолюдин, сэр Ричард, если у вас в вассалах конты благородных кровей. Что будет дальше? Идите за мной, друзья!» На гугла он внимания не обратил, хотя я видел цепкий взгляд, которым он разом охватил тщедушную фигуру. Сигизмунд тащил коней за мной. Я шел за королем. На всякий случай обнажил меч и взял молот в другую руку. Арнольд двумя ударами огнива воспламенил факел. Мы двинулись сперва во тьму дальней стены. Тьма отступила. Но дальше такая же тьма. Очень нескоро стены сузились, но все равно оставался проход достаточный, чтобы прошел железнодорожный вагон. Арнольд шел впереди с пылающим факелом. За спиной сопел Сигизмунд. Кони звонко цокали копытами по камню. Пол ровный, хоть и в выбоинах. Но чувствуется, что стесывали крупные неровности старательно, всюду. Под ногами угадывалась какая-то трещина, что бежит впереди меня ровная, похожая на узкую траншейку. Сердце мое начало колотиться чаще. Я еще не понял, что же взволновало мои рефлексы. Они здесь умнее меня. Наклонился. Пальцы коснулись глубокой борозды. Под ногами в камне прорезана борозда. А в шаге от неё Нет, в двух шагах. Еще одна. Идут вместе строго параллельно, не сближаясь и не отдаляясь одна от другой. Я бы сказал, что здесь когда-то были рельсы, которые потом растащили, ведь в хозяйстве нужнее мечи, топоры, подковы, доспехи. Но такая идея слишком абсурдна. Скорее здесь, по этим выемкам, катились колеса тяжело груженных телег, не натыкаясь на стены, не сходя с курса. Но все равно во рту стало сухо, а сердце щемило тоской. Все же это какой-то технологический скачок, достаточно странный, если учесть, то сейчас руду добывают простыми кирками и выносят в корзинах на плечах.